Не было бы счастья, да несчастье помогло. Снова ткнулась в калитку, в надежде, что, может, пока я бродила, появились хозяева. Но нет, снова дома нет никто. Ночевать на улице в такую погоду — тот еще квест. Да и не факт, что утром придет маршрутный автобус. Ну, может, частники появятся. Но где наша не пропадала? Прорвемся. Вспомнился мне тогда один случай из моей жизни — как меня первый супруг посреди ночи на улицу, на мороз в одних тапочках и ночной рубашке выставил. Дверь закрыл, и сам спать лёг спокойно. Надоело я ему, видите ли, в два часа ночи. Настучал мне по лицу предварительно. И вот стою я тогда вся такая красивая, реву, и снегом слёзы вытирая чтобы на морде лица синяков не осталось. До соседей не достучалась да и стыдно мне тогда было. Хороших жён на улицу не выгоняют, значит, сама виновата. Ни денег, ни мобильного телефона, ничего. Ночевала я тогда у соседей в холодной бане, благо у них там старые куртки висели. Завернулась и сидела на лавке, пока совсем замерзать не начала. Три часа, оказывается, можно на адреналине в холоде просидеть, и всё жарко будет. Потом снова к дому пошла, стучала во все окна, звонила, не открыл. Дверь дёргала и ломилась до тех пор, пока щеколда не разболталась не отошла. Тогда-то я домой попала. Ну, а здесь, думаю, выход-то найдется. Отошла от домика оглядеться. Справа дом заброшенный, уже почти в землю ушел, и крыша обвалилась, и стены покосились. Лезть в такое только калечится. Слева дом тоже пустой, окна заколоченные, но крыша вроде еще на месте, но кто его знает, что там с полами? Провалишься и ноги переломаешь. Напротив дом стоит... Темно в окнах, но вроде жилой. Забор глухой, высокий. Может, в дальней комнате? Кто есть? А мне с улицы не видно. Стучусь в калитку, звоню в звонок, кричу, прошу мне открыть. Но все как в той песне, крикну, а в ответ тишина. Грустно мне стало тоскливо. Слезы на глаза навернулись. Замерзла, как последняя собака, зуб на зуб не попадает. Привалилась я к чужой калитке, локоток на ручку поставила и стою реву себе. Вот сейчас проревусь и полезу в чужом заборе брешь искать. Придется по чужим владениям пройтись на свой страх и риск. Но тут калитка под моим натиском-то и поддалась. Видно ручка там интересной конструкции. Ввалилась я в чужой двор. Эх, думаю, сейчас как выскочит, как выпрыгнет на меня псина зубастая и покусает еще для полного счастья. Сама иду, по сторонам озираюсь и боюсь. Дошла до ступенек, поднялась и к двери. А там такой хороший амбарный замок висит. Плюхнулась я на лавку рядом с домом. Хорошо хоть навес сверху не течет на голову. И сижу дальше, думая, куда пойти, куда податься. Темно уже, сумерки, видно плохо. С правой стороны вроде банька с летней кухней до да сыроюшки. Надо, наверное, туда двигаться. Тут на перила прыгает огромный рыжий кот. Я таких только на картинке в интернете видела. Что-то типа Мейн-Куна. Встает этот красавец на задние лапки. сбивает откуда то сверху связку ключей падают они аккурат мне под ноги и хрипло так мне говорит мауу дескать чего сидишь бери ключи идем домой ключи подобрала а в голове вертится какая там статья то за проникновение в чужое жилище и сколько там за это все срок удают эх была не была может штрафом отделаюсь а может так обойдусь Если хозяева дома, люди понятливые. Не люблю я эти навесные замки. Вечно их открывать сложно, то ключ застревает, то потянуть надо определенным образом, но этот открылся на удивление легко. Однако оказалось, что там еще на пару внутренних замков заперто, и эти я открыла быстро. Ввалилась в дом, на всякий случай поздоровалась, вдруг кого заперли. Тихо, только в какой-то комнате часы настенные тикают. «Тепло, значит, живет, кто-то отапливает. Как же мне стыдно, да неудобно и страшно!» Свет включила, будь что будет. Я вся насквозь промокла, и куртка, и джинсы, и обувь — все мокрое, как говорится, до трусов. Стащила из себя куртку, положила на пол. Потом поищу, куда повесить, так, чтобы ничего не намочить. Ботинки грязные сняла, в угол поставила. Заглянула в ближайшее помещение слева. Там оказалась кухня. Свет включила, огляделась. Просторная кухня, все как у всех. Стол, диванчик, в углу шкафчики, кухонные плита, раковина и отключенный холодильник с открытыми дверцами. На столе лежат какие-то бумажки. Краем глаз глянула. Объявление о продаже дома. Наверное, этот дом продается. Сполоснула чайник, налила воды из-под крана и поставила на плиту греться. Стащила из себя мокрые джинсы и колготки. Представила, вот заходят хозяева к себе домой, а тут у них на кухне баба сидит без штанов. И так мне смешно стало. Вот о чем люди-то подумают? Набрала номер, что был написан в объявлении. Абонент есть и в Вайбере, и в Ватсапе, и сейчас в сети. Пишу. Добрый день, вы дом в Октябрьском продаете по улице Грибоедова? Пока жду ответа еще в сумке гольфа. Порадовалась, что привычка у меня есть такая. Носки всегда в запасе держать. Телефон пиликнул. «Добрый вечер, да, еще продаю. А вы откуда узнали? Продавщица сказала в магазине». «Ну да, ну да, та самая добрая женщина. Пока общались с продавцом, я нашла полотенце, чтобы голову мокрую после дождя вытереть. Потом все возмещу». Как мне продавец объяснил, дом после бабушки квадратов 80, это, может, и более, точно он не помнит. Газ, вода, септик, все удобства, огородные и садовые владения соток 20, баня, летняя кухня, сараюшки всякие, ну и куры в придачу. За все хозяйство просит 350 тысяч рублей. Странно как-то. За такой же дом в соседнем селе в два раза больше цена. Объяснил он это тем, что, дескать, деньги срочно нужны, да и разбирать все барахло и выбрасывать ему некогда. Потом добавил, что он сейчас на вахте, и если я подожду, то по такой стоимости он мне все и продаст. Спрашиваю, как же мне дом посмотреть? Призадумался хлопец минут пять, потом объяснил, как калитку открыть, где ключи висят. Предложил этот месяц пожить за квартплату. Вроде как и ему за домом присмотр, но и я не передумаю, сплошная выгода. С чистой душой и спокойной совестью пошла я свои новые владения осматривать, хотя не купила еще, а душа уже радуется. «Обошлось ведь. Не простыть бы еще после таких прогулок. А тут и сообщение приходит от продавцов того маленького домика. Вы еще не передумали?» «Ребята, вы серьезно думаете, что после такого я буду у вас что-то брать?» Затрезвонил телефон. Набрала я в легкие побольше воздуха, да и занесла их в черный список. «Нехай дальше продают свой дом эти добрые и ответственные люди».